Эпилог. В этой книге я попытался показать на некоторых примерах, как философско-этические рассуждения касаются наших конкретных бытовых забот и форм мысли, и как мы можем критически прояснять и преодолевать предрассудки. Моя задача была не в том, чтобы попытаться быть исчерпывающим и развить систему этики для 21 века. Это Геркулесова работа, над которой я еще буду работать в будущем, в частности, разработав этику для социально-разрушительных информационных технологий, таких как социальные медиа и искусственный интеллект в целом. А пока я достиг цели. Если вы поняли, что моральный прогресс в темные времена возможен, И что существуют объективные моральные факты, касающиеся нас как людей, которые не могут и не должны обосновываться ни эволюцией, ни Богом или универсальным человеческим разумом? Этика не требует никакого внешнего обоснования. Ее притязания рушатся, если мы не признаем, что рациональное, систематическое, непредвзятое, способное заблуждаться размышление – это лучший путь к сведениям о том, что мы на этических основаниях должны делать, от чего отказываться. Эта практика размышления опирается на тысячелетнюю историю, и на европейском континенте началась с древних греков, но имеет межкультурное значение и в равной мере разворачивалась в запутанной истории других частей человечества. Цель и смысл человеческой жизни — это благая жизнь. Благая жизнь состоит в том, что мы становимся ответственными акторами в царстве целей и понимаем себя как живых существ, способных на высшую универсальную мораль. Такой образ человека — это основа любого просвещения, вспышки которого происходили в разное время во всех частях света. Сегодня на фоне темных времен, в которых мы находимся, просвещение требуется так настоятельно, как уже давно не требовалось. Ведь из наших морально-предосудительных действий за последние два века модерна, вызвавших формирование фатальных систем несправедливого распределения ресурсов, нам грозит наше собственное самоистребление. Если мы хотим воспрепятствовать ему, необходимо начать новую главу глобального просвещения по ту сторону национальных искажений, к которым относится и европоцентризм. Поэтому я заканчиваю призывая всех нас принять участие в проекте нового просвещения. Общество после коронавируса не сможет быть таким же, как до него. Теперь стало еще яснее, чем прежде, что человечество является глобальным сообществом судьбы. Сознание и высшая мораль действительны, и они переплетены со структурой фактов материальной энергетической Вселенной с природой в целом никогда до конца необъяснимым образом. Для этого действительность слишком сложна, и поэтому не существует и конца истории. Действительность существует как такое место, из которого в принципе нельзя сбежать, так как не существует какого-то другого места, утопии. Она — это, так сказать, наша действительность, via то, что неизбежно объединяет нас в нас. Все дело в том, чтобы мы поняли это и артикулировали это понимание. В этом отношении я настроен оптимистично. Ведь поступать правильно все еще в наших руках. Услышим ли мы этот зов к пробуждению? Или мы скоро снова будем набрасываться друг на друга, как хищные звери? Это зависит от нас. Человек свободен.